Глава 62. Весь рабочий день прошел в мыслях о Крисе. Это то самое, когда влюбишься по уши, и весь мир замирает с умилением, глядя на тебя. «Ты сегодня летаешь, как на крыльях!» – хохотнула Эмма, отдавая мне свиток для архивации. «Настроение хорошее!» – я даже не обманула. «Хорошо, что Гарри ничего не заметил. Мужчины всегда менее внимательны, чем женщины». Зато он с удовольствием угостился пончиками и даже поделился с рядом сидящими сотрудниками. С утра он озабоченно кропал отчет главному магистру о вчерашнем происшествии. Судя по тому, что нас не навещали высшие чины, а Гарри приступил к обычным занятиям, все обошлось. Зато мне наука, нечего лезть туда, куда не надо. Впрочем, я и не лезла, вернее, случайно вляпалась. Все министерство гудело от подробностей происшествия в отделе сыска. Как выяснилось, подобное случилось впервые. Прощание с погибшими проходило на третьем уровне нейтральной зоны. Все наши пошли почтить память отважных агентов, но меня Гарри остановил строгим взглядом. В итоге все ушли, а я осталась. Мое участие в происшествии скрыть было невозможно. С каждой минутой появлялось все больше мельчайших подробностей. Вернувшись в отдел тайн, Мои коллеги вначале восхитились моим вмешательством, а после начали все расспрашивать. Я так перепугалась, что ничего не помню. Деликатно ушла я от темы. Но наших кумушек не так-то легко было сбить со следа. Ходят слухи, что тебя из боя вынес на руках какой-то красивый брюнет, многозначительно мурлыкнула Сью. Все дружно впились в меня любопытными взглядами. Даже понятия не имею, кто это был, разочаровала я всех. Наверное, кто-то из сыскных. Значит, Криса все же видели, но в пылу битвы никто не задумался, что он делает в отделе сыска, или даже не осознали его участие. Зато участие Гарри все заметили. Это я поняла по любопытным взглядам коллег, бросаемым то на меня, то на Гарри. Но вопросов мне не задавали. Видимо, драконить дракона, стоявшего во главе отдела, никто не решался. Вот и славненько. Поговорят да перестанут. а я-то знаю, что было на самом деле, а они пусть выдумывают, что хотят. Я даже краем уха ухватила версию, что именно Гарри меня и вынес на руках с поля битвы. Только все забыли, что слухи ходили о красивом брюнете, а не о парне со светло-русыми волосами. Надо же, работаю в солидной организации, а сплетни плетут здесь так же, как в любой низкопробной конторе. Оно и понятно. Чем еще заняться простому работнику магического офиса? У Хэри я выяснила, что всех раненых отправили в больничное крыло, и лекари обещали поставить всех на ноги. Это порадовало, так как раненых было очень много. Настороженно поглядывая на Гарри, Хэри добавил, что гордится мной. Я зарделась и отмахнулась от него. Затем погрузилась с головой в работу. Я ковырялась в своем архиве, чтобы отвлечься от мыслей о вчерашнем. Уж больно не хотелось вспоминать эту мясорубку. Работа помогла усыпить память. Мысль о Чете грела мне душу. Не терпелось вечером посмотреть на нас с Крисом и вновь пережить то, что снилось. Я грезила наяву, вспоминая сон. Даже несколько раз ошиблась по работе, получив нарекания со стороны начальника отдела. Кажется, он заподозрил, что я телом здесь, но мыслями и мечтами очень далеко. Но на этот счет он ничего не сказал. а я поспешно примкнула к коллективу и ускользнула в зону отдыха. Под шумок всеобщего волнения и бесконечных обсуждений вчерашнего к нам в отдел заглянула Тетти. Вернее, не в сам отдел, а в нейтральную зону отдыха на восьмом уровне. Кроме нашего отдела, к зоне были прикреплены сотрудники отдела по борьбе с шальным колдовством, по работе с магическими животными и сотрудники отдела легализации. У всех нас не было ни дрескода кода ни униформы, отчего Тетти казалась белой вороной в одежде отдела сыска. Впрочем, исходя из цвета ее одежды, она была очень даже себе черной вороной. Она заговорщически отволокла меня в сторону. — Больше не приду, — предупредила она. — Боюсь подставить тебя. — Рада тебе, — расцвела я улыбкой. — Скучала по тебе. — С чего бы? Она скептически вздернула бровь. — Нашу прежнюю дружбу ты не помнишь, а новая у нас не приключилась. Прозвучало это грубо, но я поняла, что она специально говорит так, чтобы я не пыталась завязать с ней отношения и ни в коем случае не сунулась бы в наше прошлое. Что одно, что другое, чревато последствиями. Я думала, ты расскажешь о моих родителях. Я не смогла скрыть разочарование в голосе. А что о них рассказывать? Она запнулась, видимо, решая, можно мне говорить это или нет, но все же сказала. Мама преподавала магию в школе, а отец изучал существ иных миров. «Где мы жили? Ты с семьей жила рядом?» Тетти покрутила головой. «Знаешь что, Кэти, ты уж не сердись, но я не стану ничего говорить. Стоит тебе вспомнить прошлое, как...» Она осеклась, но было и так понятно. «Меня уничтожат. Впрочем, как и ее, и Криса». «Тогда зачем ты здесь?» — не поняла я. «Встречи с людьми из прошлого мне запрещены». «Знаю», — кивнула она, «но я узнала нечто важное». «Тогда говори скорее», — возбужденно попросила я. «Помнишь, я рассказывала, что Крис пропал на год, а потом появился изможденный, и его восстановили в должности служителя закона? Так вот, это Гарри выхлопотал ему амнистию. Изначально речь шла о казни Криса. Его долго пытали, чтобы узнать, где ты, а потом приговорили к смерти». но Гарри сумел воспользоваться своими связями и положением в министерстве. Драконы его уровня востребованы, поэтому он сумел сыграть на этом. Поручился за Криса. Заверил магистров, что Кристиан сам не знал, во что ввязался, сойдясь с тобой, и что больше никогда не будет искать с тобой встречи. Услышав это, я остолбенела. Гарри рисковал намного больше, чем я могла представить. — Вот это да! Протянула я, стараясь уложить в голове полученную информацию. «Это еще что?» Тетя была возбуждена и поспешно нашептывала мне все на ухо. Он лично просил восстановить Кристиана на службе, заверив, что тот будет очень полезен в отделе безопасности, а заодно сумеет доказать преданность министерству и равнодушие к прошлому. Я замерла. Кристиан бесспорно был предан министерству. Но был ли равнодушен к прошлому? На этот вопрос у меня был однозначный ответ, и он мог стать смертным приговором и мне, и Крису. «Как страшно быть причиной чьих-то проблем», — призналась я подруге. «Тогда постарайся не быть этой причиной», — дала совет Тетти и, не прощаясь, покинула зону отдыха.